Потом кивнул Эдварду и, буркнув что-то фюреру немецкому эфрейтору, бывшему при нем, попрощался. Снег захрустел у него под ногами. «Вот так вот», — сказал Эдвард. Он по-прежнему смотрел на Гюдбрана. «Да», — протянул Гюдбран, — «расследовать тут особо нечего». «Да уж». «На кто бы мог подумать!» Его открытый глаз продолжал пристально и неподвижно смотреть на Гюдбрана.